Четыре ламы-стребителя осторожно приближались к разлому. Естественно, зная о том, что пересечение границы с ним убивает экипажи кораблей, никто не стал сразу посылать разведчиков. Сначала были проведены эксперименты при помощи киберов и биороботов. После чего стало ясно, что гибель людей вызвал всплеск особого рода излучения, возникающий именно при пересечении границы. Сказывалась разность физических законов и констант двух пространств. Защиту от этого излучения было совсем несложно создать, особенно используя технологию ордена. Её на скорую руку оборудовали все истребители и другие малые корабли, имевшиеся на борту, и начали монтировать на самом дварк-крейсере. Также стало понятно, почему не смогли зачититься местные. Они просто не обладали нужными знаниями. Они даже обнаружить это излучение не могли, поскольку оно распространялось через глубокие уровни гиперпространства, недоступные технике бывших гегемонов. Ламам позволили вылететь только после того, как челнаки с мелкими животными посетили разлом и благополучно вернулись обратно. Естественно, первыми отправили Лирка, Треда, Ирока и Хисира. Поскольку так решил бывший великий князь, друзья были совсем не против снова сунуться в пекло. Их неугомонная натура требовали новых приключений. И то, что для исследования разлома выбрали именно их, грело молодых офицеров души. Если смотреть невооружённым глазом, то территория разлома поначалу ничем от обычного пространства не отличалась. Только при пересечении границы навалилась мгновенная глухота, невзирая на защиту, в ушах зашумело, перед глазами полыхнуло белым светом и всё нормализовалось. Сканируем, приказал Лирк по мысли связи. Первые же результаты сканирования заставили друзей изумиться, да не менее. Этого не могло быть, просто потому, что не могло быть никогда. Однако было. Пространство вокруг оказалось переполнено пересекающимися объектами разной величины, порой частично занимающими объём друг друга. Вот только визуально ни один из этих объектов не наблюдался. Однако, стоило немного отлететь от границы, как не вдалике появилась некое подобие астероида, порошшего разной длины щупальцами, которыми этот астероид активно размахивал. Ещё буквально 200 м, и вместо него возникли сотни белых комков, расстреливающих друг друга при помощи синих лучей. И что они такое, было совершенно неясно. Чем дальше, друзья, углублялись в разлом, тем больше странных объектов попадалось на пути. Некоторые казались животными, некоторые космическими кораблями, но основная часть вообще непонятно чем. Но сильнее всего молодых офицеров поразили куски миров. Пароль даже с атмосферой. Причём эти куски были словно вырваны откуда-то. Они явно продолжались в иное пространство, на самом деле являясь цельными. Иначе атмосфера на них не удержалась бы. Получается, разлом это мешанина разных миров и пространств. Ну, пусть об этом учёные рассуждают. Лерк, гляди, вон там слева, возбуждённо вскрикнул Хисир. Видишь? Корабль, оживился командир эскадрильи. Точно, корабль «И не просто, а Итеанский линейный Этершип», — уточнил Эльф. «Помнишь, мы такой видели во время последнего боя?» «Ага, видели, я помню», — оживился Ирок. «Интересно, там есть кто-то живой?» «А кто нам мешает проверить?» — щелкнул зубами Тред. «Итеанский мы знаем. На вершающем пути языкам союзников обучили. Протоколы связи и объединения тоже известны». «Хм...» — на мгновение задумался Лерк, но сразу же принял решение. облучи его поисковыми импульсами, только слабыми, чтобы не приняли загомпадение. Ламы принялись наворачивать круги вокруг этер-шипа, поливая его поисковыми и сканирующими импульсами. Однако он оставался мертвым, причем довольно долго. Только минут через десять антенны на его носу шевельнулись, отслеживая путь истребителей. В то же мгновение Лерк отправил запрос на связь по принятым во Вселенной объединения Итан протоколам. Некоторое время ничего не происходило. А затем Перед внутренним взором молодого офицера появилась фигура очень худого, даже измождённого человека, устало сидящего возле полуразобранного пульта. "Я, капитан второго ранга ТА Картеген, княжество КЛНх, представился Лерк на итианском языке. Рад приветствовать уважаемых союзников. Приветствую вас, дая капитан", наклонил голову незнакомец. "Улейтар Мирента Миани, командир этершипа номер 7823. Вы сказали союзников?" Примечание автора. Даэ, даи. Вежливое обращение в объединении Итаан к мужчине, женщине, соответственно. Улей Тарн. Флотское офицерское звание, равное капитану первого ранга в объединении Итаан. Конец примечаний. Именно так, господин Улей Тарн, подтвердил молодой офицер. Около декады назад закончилась большая война. в которой княжество К.Л. -э Энах, Орден Арн, Объединение Итеан и еще несколько государств, заключив военный союз, вместе сражались против его и жерк. Вы наверняка слышали об этом гнусном конклаве. — Да кто же о Барганате не слышал? — усмехнулся Итеанец. — Значит, полезли все же на нас? — Не только. Они в несколько вселенных сразу сунулись. Вздохнул Лерк, вспомнив, сколько хороших ребят полегло не за хвост проклятого. Ну и отхватили в итоге полной мерой под дурным головом. О чём речь? Они даже контроль разъерили настолько, что безумные барды и ады арм на нашей стороне выступили. В общем, димпатов у его и больше нет, а сам конклав на грани распада. По заслугам, с удолитворём и улыбкой заявил Улейтарн: "А какой нынче в объединении год?" Лерк, немного посомневавшись, назвал дату, преобразованную биокомппом в итаянский формат, хотя ему не слишком хотелось этого делать. Он подозревал, что для застрявшего в разломе человека это станет шоком, и оказался прав. Почти 200 лет, мертвенно побледнел Тимиани. Новость явно сильно ударила по его нервам. Мы нашли вас совершенно случайно, вздохнул молодой офицер. Проводили разведку так называемого разлома, Наш крейсер, использовав экспериментальные двигатели, погрузился на 18-й уровень гиперпространства. Но что-то пошло не так, и мы оказались в другой, неизвестной вселенной. При помощи местных жителей обнаружили разлом, в котором явно обшмётки разных пространств и вселенных присутствуют. А с вами что случилось? Как вы здесь оказались? Обычный исследовательский рейс с минимальным экипажем искали пригодные для зонирования планеты, вздохнул итанец. Попали в аномалию? Около 5 лет пытались выбраться, но всё время попадали в какие-то странные места. Когда подошли к концу запасы продовольствия на этой орхиде, приняли решение лечь в стазис. Благо, установка стазиса на нашем корабле имелась, установив условием пробуждения прибытие любого другого корабля. Искинг среагировал на ваше появление и разбудил меня. Единственное, что могу предложить это вывести вас к нашему дварх-крейсеру. Возможно, ваш Этершип поместится в один из ангаров. Корабль посольский шел далеко не с полной загрузкой. С сочувствием посмотрел на него Лирк. — В ангар? — изумился Тамиане. — Этершип! Какого же размера этот ваш дворкрейсер? Около шестидесяти итальянских стадий в длину и примерно тридцать пять в ширину. Постарался сдержать улыбку молодой офицер. Ему не хотелось обижать столько перенесшего человека, потерявшего все, что было ему дорого, ведь за двести лет, скорее всего, его близкие друзья умерли. Хотя, может и нет. Он не помнил, сколько живут в Итане. Дальше, полетите с нами. Мы следуем в Российскую империю. Оттуда добраться до Итана проблем не составит. Да уж, поёжился у лейтарна. Благодарю за ваше предложение. Самостоятельно нам не выбраться. А из империи действительно до дома добраться не сложно. Я не раз бывал в ней. Там есть несколько больших порталов. Разве что пару дней в очереди подождать придётся. Грузопоток очень большой, насколько я помню. Биокомп и лам-истребители запомнили маршрут с момента вхождения в разлом, так что вывести этот ршип оказалось несложно. На летящем вдаль несколько удивились его появлению, но оставлять без помощи недавних союзников, конечно, не стали. Место в большом ангаре и в самом деле нашлось, туда и завели этеанский корабль. А молодые офицеры, немного отдохнув и перекусив, снова отправились в разлом, поскольку путь пока так и не был найден. На сей раз их сопровождали еще две эскадрильи. Данные с искинного торшипа были проанализированы эдвархами, которые выдали рекомендации о возможном маршруте, ведущем к очередной реальной вселенной. Учёные подтвердили предположение друзей о том, что разлом это скорее всего так называемая пена, состоящая из перемешавшихся самым диким образом небольших областей различных миров и вселенных. Чего только не встречали за время пути 12 ламы-стребителей. Однажды даже обнаружили под собой вершину горы, с которой на них величаво взирался до бороды старец, сидящий в позе лотоса на плоском камне. Он при виде живых машин ничуть не удивился. Укоризненно посмотрел на нарушивших его медитацию нахалов и снова закрыл глаза. Его не стали трогать и полетели дальше, меняя пространства, словно прогоняя их мимо себя. Ещё несколько раз попадались корабли неизвестных цивилизаций, но все они, похоже, были мертвы. признаков энергетической активности ни на одном не обнаружили. Имелось бы побольше времени, их бы обязательно исследовали, но сейчас было не до того. Дойдя до конца разработанного двархами маршрута, пилоты не сразу решили, куда двигаться дальше. Вариантов было множество. Немного подумав, Лер решил довериться знаменитой интуиции Тредда. Тот привычно побурчал, что мол опять всё на него. но уверенно ткнул пальцем в совсем небольшой от норок, находящийся внизу под углом 48 градусов. Его могли и не заметить, если бы не дракон. И истребители нырнули туда. Сменилось несколько пространств. Затем, словно где-то вдали, лопнула какая-то тонкая мембрана, отозвавшись звоном в ушах каждого. И они неожиданно оказались в самом обычном пространстве. Невдалеке виднелась окруженная несколькими орбитальными станциями планета. а затем последовал вызов на всех диапазонах гипер- и грависвязи, причем на хорошо знакомом русском языке. Внимание! Неизвестные корабли! Немедленно сообщите вашу принадлежность и причину появления здесь, или будете уничтожены. Вы находитесь в закрытом секторе Российской империи.